Событие 27. Колдовству, как известно, стоит только начаться, а там уже его ничем не остановить. Михаил Булгаков, Мастер и Маргарита. Расстояние. Как хорошо в Европе. Пару километров и другое государство, а за ним в десятки еще другое. Ограбил кого и домой за пару дней все добро в закрома родины перенес. А тут вам не там, тут от Гонконга до Мацумая с заходом в Шанхай и Пусан тысячи миль. По карте получается три с половиной тысячи километров, и то есть приблизительно 2200 миль. Пусть даже по 200 миль в сутки, ой-ой-ой, это месяц уйдет минимум на дорогу туда-обратно. Так это еще на пароходах на полной скорости, а парусники, они по прямой здесь не ходят. тут почему-то, куда бы ни плыл, ветер всегда в харю. Парадокс. И никуда от этой прогулки не деться. Столько хабара взяли в благоухающем городе, что дальше в Сингапур идти бессмысленно. Трюмы полны, и на кораблях с учетом перегона трофеев в Мацумае людей почти не осталось. А еще скоро осень с ветрами и штормами. В факториях на берегу... Лучше так. На английских и французских складах на острове и по другую сторону пролива в городе Шэньчжэнь добыли еще 20 тонн опиума и 10 тонн ханки. Того же опия худшего качества, смешанного с табаком. Самого табака тоже 20 тонн изъяли. Часть опия и ханки уже реализовали, и в закромах английских было серебра более двух тонн. Всякого разного. Монеты всех стран. Просто слитки. Кажется, даже гривны были, палочки такие серебряные. Все, что китайцы зарабатывали последние века, торгуя с европейцами, теперь за опиум текло в загребущие руки великобританцев. Ничего, бог велел делиться. Сашка точно это знал. Но делить ничего не стал, все забрал. Сотни тюков шелка, ракеты, в смысле фейерверки, и немного фарфора можно даже не считать, мелочь». Бумага белоснежная из рисовой соломы, сам рис, все с собой, все в закрома. А еще ведь перегоняет два военных корабля и семь купеческих судов. Это уже целый флот, с учетом его пяти фрегатов и проворного получается. Представляете, командор, как ваши лорды в парламенте огорчатся, когда получат от меня послание с перечислением всего конфискованного? Протягивая командору Эрасмусу Амане чашечку кофе, порадовал того Дархан Дандук. «Они пришлют сюда весь флот и перетопят ваши лоханки. У нас двадцать винтовых линейных кораблей первого и второго ранга. По сотне пушек на каждом. Эти ваши скорлупки ничего не смогут им противопоставить». Расмус хоть и говорил с Сашкой через губу, но кофе принял и стал потягивать морщась. «Чая! Блин, я же забыл. Вот голова. Кто-нибудь заварите чая и молока туда плесните». Издеваясь, прокричал в дверь каюты Дархан. Заглянул бамба и переспросил на Калмыцком: Молока, где же тут. Шутка юмора. Просто командор такую рожицу от кофе искривил, не удержался. Хотя. Ладно, прикажи заварить чая зеленого для нашего гостя. Сейчас скажу. Вот оборзел бывший сотник. Где ес, сэр? Где щелканье каблуками? Сейчас скажу. Эх, разбаловал народ. Ненастоящий командарм. Тьфу, адмирал. Господин Амани, чая я заказал для вас. Пояснил вслушивающемуся в незнакомый язык командору Сашка. А по вашим линейным кораблям тут такое дело. Война же идет. В Крыму ваши чудят, на Балтике. Все корабли задействованы, ни одного лишнего. И убрать их оттуда нельзя, особенно с Балтики. Там наш флот примерно равен союзному по силе. Уберут, если лорды ваши хоть пяток кораблей, даже не линейных, а фрегатов, скажем, и равновесие качнется в нашу сторону. «Опять фрегатов я утоплю, не рассказывал же вам еще», — хлопнул себя Сашка по лбу. «Я уже утопил семь кораблей у адмирала Прайса, а самого в плен взял. И страшный секрет расскажу только вам. Уверен, что вы не проболтаетесь. Я великий маг, и сейчас коплю силы для одного действа». «Буря, называется. И нашлю я эту бурю на ваш флот, осадивший Крым. Тридцать кораблей утоплю одним словом и одним жестом». Сашка подождал, пока англичанин переварит и усмехнется. «Не верите? Мы сюда вернемся примерно в середине ноября, а при неблагоприятном ветре даже в конце или начале декабря, при совсем неблагоприятном». Так вот, вас я возьму с собой, и к этому времени тут уже будут новые ваши корабли с новостями из Крыма. И там будет про бурю и 30 потопленных кораблей. И я вас отпущу на самом быстроходном корабле, чтобы про наши беседы вы рассказали лордам. Так вот, если Великобритания не капитулирует, заплатив мне лично 10 миллионов фунтов стерлингов золотом, то я к тому времени, накопив еще больше энергии, Нашлю ее на Лондон и превращу его в руины, убив триста тысяч человек. Потом, через два месяца, Портсмут, и так каждые два месяца по городу, пока не останется ни одного крупного города. Остановлюсь с городами и начну убивать проклятиями членов парламента. И обязательно уничтожу семью Виктории и всех ее родственников до седьмого колена. Командор сидел, уронив челюсть. «Не верите пока. Ничего». «Помните, середина ноября здесь же. И вам, ваши англичане, которых я снова захвачу, расскажут все про бурю, неожиданно набросившуюся на ваши корабли в Крыму». «О, вот и чай. Осторожно, горячий. Вы мне живой нужны и здоровый, чтобы рассказать обо мне, страшном джунгарском колдуне своим лордам. Трах тебе, дох. У вас нет больше флота на Белом море». Сашка вырвал волос из головы, разорвал его и бросил в лицо сэру Эрасмусу. Горячий чай пролился на ноги наглую, и тот завизжал. «Эх, лечи теперь!»